Давать миссию. Все с той же абсолютной уверенностью, на следующий день Фетисов ведет беседу с директором театра о перспективах постановки. Не заблудиться бы нам. Да ну что вы, не заблудимся. Во-первых, тут я очень полагаюсь на ваши советы. Ну а кроме всего прочего, у нас сейчас такие актеры, что не дадут заблудиться. Одно только участие в спектакле Зинаиды Николаевны. Подождите. причем здесь зинаида николаевна разве она у вас занята ну а как же безусловно я что то ничего не понимаю ну как она репетирует аркадину репетирует вы в этом уверены абсолютно так я могу идти да идите всего хорошего до свидания дай фетиса в слабину позволь он себе хотя бы чуть чуть начать оправдываться или объясняться зерно сомнения было бы посеяно немедленно, а растет оно быстро и разрушительно. Поэтому Фетисов прет на пролом. Он прекрасно понимает, о чем с ним хотели бы поговорить, и идет на опережение, не позволяя ни на секунду усомниться в успехе предприятия ни себе, ни остальным. В итоге он сам прекращает, грозившись затянуться и превратиться в долгое и нудное препирательство, вызов на ковер, а затем отправляется к Арсеньевой. Фетисов все время действует. Даже его разговор с Примой — это не выяснение отношений, как ожидается, а именно действие, направленное на то, чтобы вернуть ее в спектакль. Это довольно большой диалог, но он стоит того, чтобы привести его здесь полностью лишь с мелкими купюрами. «Вы хотели меня видеть?» «Кто вам сказал?» «Ну, мне так показалось». «Нет, голубчик, это ошибка». «Видеть вас я не хотела, да и не время сейчас. Так что, пожалуйста, Зинаида Николаевна, ну за что вы меня так не взлюбили?» «Спасибо, голубчик. И давайте отложим этот разговор, право же, если он вообще имеет смысл. Давайте». «Нет, Зинаида Николаевна, не давайте. И все-таки. Все-таки. Ну, ей-богу же, ну не надо. Я так не люблю выяснять отношения. Взлюбила, не взлюбила. Что это такое? Взлюбила, не взлюбила? «Ну что вы, в моем возрасте уже не играют в эти игры». «А какой ваш возраст? Сколько вам?» «А вам какое дело? Все мои. Это вы так не воспитаны или играете простачка?» «Я так не воспитан». «Зинаида Николаевна, я сейчас уйду, только скажите мне, что вы согласны остаться в моем спектакле». «Нет, милый мой, нет, нет, нет. Этот вопрос уже решенный, не будем к этому возвращаться». Вы мне очень нужны. Вы даже не представляете себе, как вы мне нужны. Это будет лучшая ваша роль. Я вам обещаю. Нет, вы мне даже нравитесь. Какое самомнение. Голубчик, я вас понимаю. Вы молоды, у вас переломный момент в жизни. От вас ушла жена, и в московском театре вы не прижились. Что-то у вас там не сложилось. И теперь вы у нас. Все поставлено на карту. Видите? Все про вас известно. это же «Театр. Но, честное слово, при чём же здесь я? Мне решительно не хочется у вас играть. Вы мне неинтересны, и роль тоже неинтересна. Я такую уже играла. Вон, возьмите Карелину. Она вам всё отлично сыграет и ещё спасибо скажет, что заняли в репертуаре». «Что вы так смотрите?» «Вот так бы сыграть Аркадину!» смеётся. «Мда». «Я готов взять даже вашего мужа, Зинаида Николаевна. Пусть сыграет у нас дорно. Пожалуйста, для меня нет проблем». «А при чём тут мой муж?» «Нет, ну, если такое ваше условие». «Кто вам это сказал?» «Ну, эти наши бабы несчастные, с неустроенной судьбой. Они, когда видят семейную пару, у них сразу портится настроение. Им за этим мерещится что-то ненормальное. Да если б я хотела устроить карьеру моему мужу, поверьте». я бы обошлась как-нибудь без вашей помощи. Но это не является моей целью. Меня вполне устраивает мой муж Владислав Палыч в том качестве, в каком он есть. Два великих актера на одну семью — это уже почти катастрофа. И потом между нами говоря, мужчина — актер? Не знаю. Тут уж надо выбирать что-то одно — либо мужчина, либо актер. А в противном случае получается Павлик Платонов. «Подождите, я занята». «Что?» «Актеры — народ злой, учтите. То есть в жизни может и добрый, последним поделятся, но в театре...» «А как иначе? Это наша самозащита. Мы народ зависимый, что сделаешь? Попробуй тут с вами быть мягким». «Точно. Вы говорите и слушаете себя, да? Тут я о ч а р о в а т е л ь н о тут я ц и н и ч н о Что вы мелите? Вот, а тут я рассердилась. Замечательно. Зинаида Николаевна, я вас просто умоляю, умоляю вас, не уходите из спектакля, останьтесь. Ну, хотите, я встану перед вами на колени? Хочу. Сейчас сюда войдут. Пускай. Кроме шуток, войдет костюмерша. Нет, дайте мне слово. Встаньте же, глупый мальчишка. Я не встану, пока вы не дадите мне слово. Я сейчас встану и уйду. Какое слово? Слово, что вы останетесь у меня в спектакле. Да нет же, нет. Да, да, да, Зинаида Николаевна, да. Входят. Ну вот, я говорила. Не пойму только, что у вас такое. Простодушие или наглость? Представления не имею. Вы далеко пойдете. Я постараюсь. Ему нужна эта актриса. Во-первых, как профессионал. во-вторых как неформальный лидер. Согласие Арсеньевой играть в его спектакле означает признание его талантов, идеи, лидерских позиций. Фетисов вновь идет на пролом, отказываясь от реверансов и к и в о к о в Но это не значит, что он действует бездумно. Он просто отбрасывает лишнее, вновь демонстрируя стойкость к ударам и завидное упорство. И это не то, что Арсеньева принимает за простодушие или наглость. Это все та же непробиваемая уверенность, которая вовлекает Приму в его траекторию и в итоге заставляет вернуться в спектакль. Плюс обаяние, харизма и понимание психологии актрисы. Диалог можно рассмотреть как своего рода танец, где Фетисов начинает вести сразу же, аккуратно, но твердо остановив попытки Арсеньевой диктовать. «Не давайте», — говорит он и довольно жестко выводит ее из зоны комфорта, привычного для нее образа избалованной звезды, кокетки и интриганки. «А какой ваш возраст? Сколько вам?» — задает Фетисов вопрос, который всегда считался некорректным. Но он не для того, чтобы обидеть Арсеньеву. Он показывает, что его такими дешевыми, в общем-то, манипуляциями не пробить. Он пришел сюда не кокетничать со звездой, а договариваться с профессионалом, чей уровень он видит и которым восхищается, не скрывая. Он все время подталкивает ее к прямому и честному разговору о главном, срывая шелуху, за которой прячется великая актриса. А Арсеньева действительно великая. Вся ее жизнь — игра, роль. Она оттачивает свое мастерство ежесекундно. Обратите внимание на то, что делает актриса после того, как Фетисов уходит. Подходит к зеркалу и повторяет свое последнее движение и свою последнюю фразу «Прошу!», получая удовольствие от того, как это было исполнено и фиксируя момент. Фетисов, тем не менее, готов разговаривать о приземленных вещах, если это вдруг сработает, и предлагает взять в спектакль мужа Арсеньевой. Это не сработало, но отчасти. Он в очередной раз показал, что готов чуть ли не на все, чтобы заполучить ее в состав. Кроме того, предложение стало ответом на колкую реплику Примы о его разводе и о том, что о ф и т и с о в е в труппе знают в с ё Тем самым он продемонстрировал, что тоже может играть в такие игры, а сам далеко не мальчишка. Хотя Арсеньева и называет его так, когда режиссер встает перед ней на колени. Сцена, в общем-то, соответствует драматургии диалога. При этом оба они понимают, что их могут застать в этот неловкий момент. И оба на это рассчитывают. Арсеньева, потому что ей как минимум приятно, что в коллективе узнают о происшедшем. А Фетисову важно продемонстрировать в с ю ту же готовность идти на все, его умение ценить профессионализм. Казалось бы, режиссер пошел на унижение, чтобы получить в труппу профессионала высокого класса. Но это не так. Фетисов опять явно и наглядно показал, есть вещи настолько важные, что все остальное не имеет значения. Арсеньева здесь не для того, чтобы плести интриги, п о ч е в а т ь на лаврах, гордиться и унижать собственного мужа и принимать цветы, а для того... чтобы играть. В этом ее миссия. Фетисов вытаскивает великую актрису из болота, в котором увязли все участники труппы. Болото — непрофессионализма, равнодушие, успокоенности. Собственно, он делает это с каждым актером. Те, кто воспринимает это как попытку их унизить или обидеть, выпадают не только из процесса, но и упускают уникальную возможность проснуться, открыть в себе новые грани. Будить личность. Так произошло с Зуевым, с товарищем ф е т и с о в а и с Павликом Платоновым. Что важно, Фетисов пытается их вывести из зоны комфорта не только в профессиональном смысле. Он пытается разбудить их в принципе, открыть в них что-то, от чего те сами прячутся и чего избегают в себе. И в обоих случаях Ему это, к сожалению, не удается. Платонову уже за 50, но коллеги упорно зовут его Павликом. Не потому что он молод душой. Платонова никто не воспринимает всерьез. Он бесхребетен, слишком мягок, слишком удобен, уступчив. Он опытнейший артист, играл все. Ему кажется, по силам любая роль. И все же режиссер, в конце концов, отказывает ему в роли Тригорина. Однако далеко не сразу. Он видит потенциал и пытается разбудить в Платонове то, чего требует роль, однако же безуспешно. «Павел Афанасьевич, будьте любезны, там на столике у меня экземпляр пьесы. Принесите, пожалуйста». «Угу». «Живее, живее, п а в л Афанасьевич!» Платонов сначала срывается на бег, но потом останавливается и оглядывается на Фетисова. а н о что вы встали? Я прошу, поживее!» Платонов сбавляет шаг, начинает идти не спеша, даже расправил плечи. «Быстрей! Вот, смотрите, как вы пошли! Достоинство появилось! А Тригорин — это человек с достоинством, это писатель, это человек духа. А вот как это сыграть, я не знаю». На первый взгляд — классическая сцена. Тиран-начальник унижает, чуть ли ноги не вытирает о т подчиненного, которого не взлюбил. Но это же не так. Да, Фетисов играет на грани, он манипулирует, выбивает почву из-под ног Платонова, лишает его привычной атмосферы благодушия. Тот ведь привык, что к нему всегда относится снисходительно, с пониманием, потому что он такой славный человек, никому никогда не сделал зла. И вдруг его, как мальчишку, гонят за сценарием, да еще п а н у к а ю т Именно в этот момент в Павлике Платонове просыпается чувство собственного достоинства, что и отмечает Фетисов. Он ведь добивался именно этого. Как сыграть достоинство, если в тебе его нет? Важно понимать, что режиссер делает это не из-за собственной порочности. Он не наслаждается властью, ему не нужно унижение Платонова как таковое. Фетисов манипулирует совершенно осознанно. Он всерьез дает шанс актеру, который тот не использует. И тогда ситуация превращается в демонстрацию несоответствия актера его роли. Фетисов жестко, но явно показал это всем и в первую очередь Платонову. Тот же, вместо того, чтобы поймать состояние, которое подарил ему режиссер, увидел не шанс, а повод даже не для обиды, а для самоуничижения. Платонов даже в такой ситуации уходит так, чтобы всем было удобно. Он обещает взять больничный и берет его, а потом умирает. Настоящему лидеру не нужны покладистые, удобные исполнители. Ему нужны личности, способные на поступки, обладающие чувством собственного достоинства, самостоятельные единицы. Без личности нет общества, говорит Фетисов. Без личности нет и коллектива, способного на прорыв. Но почему же тогда ф и т и с о в отказывает в роли своему уже бывшему товарищу Зуеву? Тот же как раз не хочет ходить по струнке и считает, что у него отбирают роль, потому что он, Зуев, живет своей собственной жизнью и не намерен быть марионеткой в руках Фетисова. Тебе нужны единомышленники в искусстве, ты художник, художник! Ну купи себе холст, краски, но ведь нет! Тебе нужны живые люди, которых ты бы выдавливал, как тюбики на свои полотна. «Господи, ты посмотри, на кого ты похож, а? Посмотри на себя! Ведь ни радости, ни любви человеческой!» Художник с лицом убийцы. Ошибка Зуева заключается в том, что Фетисову не нужны тюбики. Ситуация с Платоновым это подтверждает. Ему нужны люди, способные сами выплеснуть себя на полотно, но не потому, что это нужно художнику, режиссеру, руководителю или другому творцу. а потому, что это их акт творения. А режиссер или руководитель для них лишь камертон, задающий ту самую правильную ноту, что позволит им сделать это максимально точно и эффективно. Зуев на это не способен. Но и тут ф и т и с о в дает человеку шанс. Он выбивает его из той самой своей жизни, которая на самом деле лишь неустанная имитация благополучия Равнодушная сытость Вот, Олег, вот, вот, вот Можешь, можешь И руки выразительные И глаз точный И темперамент пошел Можешь Да, могу А на сцене на часы смотришь Да, да, да Я смотрю на часы, потому что я спешу Я спешу жить Господи, да кто тебе сказал, что твоя жизнь Лучше, чем моя, а? Ты посмотри на себя У тебя та же самая корысть т такой же деловой человек, ничуть не лучше, ничуть. Но, может быть, не модные пиджаки, а модные спектакли. Вот и вся разница, вся. Вот, замечательно, Олег. Вот, смотри, как тебя разбирает, когда ты оскорблен. о т р е п л и в оскорблен всей своей жизнью. Он раненый человек. Вот так и будем завтра с тобой пробовать. Но Зуев, как и Платонов, отказывается принимать подарок, который делает ему Фетисов. Они расстаются врагами. Фетисову все же удается найти замену Платонову и Зуеву. Спектакль ждет успех. В фильме еще немало примеров рискованного менеджмента от героя Филатова, но мы уже привели основные. В финале режиссер, уже направляясь к поезду, оборачивается и видит труппу, которая пришла на вокзал, чтобы его проводить. Актеры пришли попрощаться с человеком, который не только привел их к успеху, но показал настоящий профессионализм, предоставил возможность прикоснуться к чему-то великому и чрезвычайно важному. Но оно того стоило. Действуя, казалось бы, бессердечно, бесцеремонно и порой жестоко, Фетисов вывел их на совершенно новый, неизвестный им до с и л е уровень, опускаться ниже которого эти люди наверняка уже не смогут «Ни в жизни, ни в профессии».